Глава восьмая. 1552 год. 2 августа где-то на реке Шад. Хозяин произнёс устинка подходя. Там лодка. Андрейка проследил за жестом своего холопа и напрягся. Лодку, которую им выдал в аренду Агафон, они вытащили на берег, оттащили в сторону и поставив на брёвна укрыли ветками, чтобы не на земле лежала. Иногда, конечно, пользовали, но не часто. Ибо не до неё было. Так, пару раз вдоль берега прошли на несколько километров в обе стороны от поместья, изучая, что к чему и где есть какие-нибудь интересные вещи. И всё. С воды или от берега лодку огофоном было не видно. Землянку с навесом тоже. С такого ракурса наблюдалось только пепелище старого дома отца. Однако лодка пристала, и из неё выходили какие-то люди. У одного наблюдалось на боку сабля. Остальные двое вроде бы священники, но это не точно. Радости от встречи гостей Андрейка не испытывал ни малейшей. "Берите топоры, но не хватайтесь. Пусть на поясе висят". Топоры это были не боевые отдельные, но всё равно штука опасная в рукопашной. Что у Стинка, что Егорка и Мирубица не умели. Но даже необоченный юнит с каким-никаким топором всяко лучше безоружных, хотя бы и для престижа. Считай, вооружённая свита. Сам Андрейконо цепил пояс с саблей. Лука колчан брать не стал. Снарядились, значит, и вышли встречать гостей дорогих. Сын мой, покачав головой, произнёс Афанасий, кивнув на топоры холопов. Ты всех гостей так встречаешь? Время нынче беспокойное. Ничуть не смутившись, ответил Андрейка. «А ну, -ка, как татары нагрянут! Или кто еще опаснее?» «Опаснее!» — удивился Кондрат Кобыла. «Разорена округа ныне вся. Разбойников в нем будет много. Не от души черной, а от безысходности. Разных разбойников и ратных людей, что семью голодающую накормить захотят, и селян, дошедших до отчаяния». «То верно», — серьезно сказал Афанасий. Пригласишь в гости, а ле тут на берегу держать станешь? Проходите, гости дорогие, сделав приглашающий жест, произнёс Андрейка. Хотя, конечно, хотелось их отправить обратно в Тулу, не пуская даже на порог. Явно ведь не просто так приехали. И это не укрылось от Афанасия, который заметил сложное выражение лица у отрока. Прошли немного. Эка ты развернулся, Заметил Кондратка было. А чего землянку? Ведь успеешь и сруб поставить до зимы. А я же ли не успею, что я подсоблю? В землянке теплее, дров меньше уходит. Так. Вот на будущий год и поставлю, перебил его Андрейка. Ежели земля эта за мной закреплена будет, зачем мне кому-то ставить сруб? И то верно, неохотя кивнул Кондратк. От чего в стороне её возвёл? От чего не на месте старой хаты отцовской? Хата на виду. А нынешняя осень, зима и весна обещают быть горячими. Вот чтобы тати издали не видели, от того и поставил так. Они-то вдоль рек пойдут искать, кого разорить можно. А я вот так в сторонке. Сам разуметь должен. Не сподручно мне от них отбиваться. Чая ни мухи, а я не так здоров и селён, как хотелось бы. Да и юн еще. Интересно, ты речи ведешь. Пожевав губами, произнес Афанасий. Говоришь, что юн, а по разумению муж зрелый. То лезть, отче. Я до нее не падкий. Отмахнулся Андрейка. Помолчали. В тишине так и достигли жилища нашего героя. Кондрат с Афанасием вошли под навес и с нескрываемым любопытством стали осматриваться. Здесь было чисто и лаконично. Ничего лишнего, никакого мусора. Три низкие лежанки с толстыми циновками из листьев камыша. Строго говоря, каждая такая подделка представляла собой несколько циновок, связанных промеж себя тоненькими бечевками лыковыми, из-за чего с одной стороны была относительно мягкой, а с другой прочной, даже подсушенная. Большой крепкий стол с какими-то плошками да горшками, две грубо сделанные лавки. Мывальник чуть в стороне, смысл которого от них ускользал. Висит на столбе штука какая-то. В стороне под навесом располагался импровизированный стеллаж с дровами. Там же лежала ручная волокуша и кое-какой инструмент. «Позволишь взглянуть?» Спросил священник, кивнув на вход в землянку. Андрейка недовольно поморщился, но отказывать не стал. Взял один из специально заготовленных факелов. подпалил его от тлеющих углей костра и вошел в землянку. Сени с топкой и плитой. Наш герой там постоянно поддерживал небольшой жар, чтобы землянка как следует просохла. Афанасий обратил внимание на этот факт. Огонь вроде бы есть, а дыма нет. Магия? Волшебство? Видовство? Черт его знает! Ему это неведомо. Но находиться рядом с таким очагом было приятно. Проблема заключалась в том, что в те годы на Руси ещё не практиковали отопление по-белому. И даже в богатых теремах использовали только топку по-чёрному, то есть дым не выводился по дымоходу на улицу, а утекал из помещения через маленькие духовые оконца или ещё как. Собственно, завезённые в конце 17 века Петром Великим на Русь так называемые голландские печки не были каким-то капризом или глупостью. В тех условиях они являлись очень полезным и до крайности передовым решением. Еба оказались первыми печами, которые не только топили по-белому, но и использовали кирпичный массив для аккумуляции тепла. В чём минус топки по-чёрному? Этот маленький очаг, как правило, с минимальным количеством камней. Во всяком случае, в период массового бытования он быстро нагревался и быстро остывал, не позволяя запасать и аккумулировать тепло. Да, помещение быстро прогревалось, так как тепло накапливалось в воздухе, имеющем низкую тепловую инерцию. Но оно и остывало быстро. Под утро зимой, к примеру, жилая часть дома сруба, отопленного таким образом, остывала настолько сильно, что в том же хлеве с животными оказывалось теплее. Более того, прогревалось всё крайне неравномерно, что приводило к формированию вечно сырых углов, поражаемых плесенью и прочей пакостью. И это не считая чисто эстетических нюансов, ведь от топки по-черному очень много сажи и копоти оседает на стенах и потолке. А обитатели таких помещений волей-неволей оказываются подкопченными настолько, что лица их уже через месяц-другой кажутся чумазами. Мой, не мой, все одно. Въедается. Но и расход топлива затрачиваемыми силами никак не радовал. Тепло в таких печах не запасается массивом камня. Для того, чтобы поддерживать тепло в помещениях, требовалось постоянно устраивать танцы с бубнами по топке и проветриванию. Ижить дрова почти непрерывно: жечь, жечь, жечь. А ещё к этому и без того не маленькому букету нужно добавить повышенный шанс угореть. То есть те, травится продуктами горения из-за повышенного их содержания в воздухе помещения даже после проветривания, что никак не улучшало условия обитания и не добавляло здоровья. Ведь получается, что человек, проживающий в помещении с таким отоплением, страдает от пусть и слабого, но хронического отравления тем же угарным газом. А это уже влечёт за собой снижение умственной и физической активности, появление одышки, нарушения зрительного восприятия, повышение давления и дополнительные риски выкидыша или замерше беременности. Красиво? Да, не пересказать так. В чём плюс? Ведь этот способ отопления использовали на протяжении многих веков. Вся выгода в том, что даже ещё в XVI веке конструкция подобных печей была очень простой. Настолько, что такой специальности, как печник, как правило, не требовалось. Прошался, собрал немного камней, Выложилось из них примитивные очаги, нормально. Нет камней, так из глины можно слепить. Быстро выйдет и строй, а правда, такой очаг. Ну да и леши с ним. Его ведь можно просто и легко поправить, даже если сделать с нуля. Конечно, встречались и более-менее продвинутые печи для обогрева по-чёрному, но все они не шли ни в какое сравнение даже с голландской печкой, что завёз в Россию Пётр Знаменитая же русская печь, так и вообще конструкт, зародившийся в конце XVIII века и оформившийся окончательно только к середине XIX века. И о ней в XVI веке даже слыхом не слыхивали. Вот поэтому-то Афанасий и замер в сенях секунд на сорок, наблюдая за тем, как в печке горят дрова. И принюхиваясь, огляделся, глазами нащупал пару духовых окошек, которые Андрейка все-таки сделал. но для вентиляции помещения, а не для отвода дыма. И подевившись слабой задымлённости, прошёл в основную секцию. Вход был смещён вправо, формируя вдоль стенки проход. Слева от него стояли лежаки, точно такие же, что и на улице, три штуки. Достаточно свободно для того, чтобы к ним можно было подойти с любой стороны. У дальней стенки находился крепкий, но грубовато сделанный стеллаж. Просто жерди, связанные лыком. Полки же формировали уложенными на горизонтальные жерди тонкими кулатыми дощечками. Стеллаж был завершён не до конца, но уже на треть заполнен всяким имуществом. Тут же находился небольшой столик с табуреткой и пустовало место под сундук. Вместо него там располагалась широкая лавка, с наваленной на неё зимней одеждой. Афанасий глянул на потолок. Он был перекрыт жердями, лежащими одна к одной. Обычные лещины, связанные промеж себя лыком. На полу же лежали циновки из листьев камыша, в этот раз одинарные квадратными секциями. Стены землянки были также деревянными. Андрейка укладывал промеж парных столбов жерди, не толстые, но вполне достаточные, чтобы поддерживать земляную стенку от осыпания, из-за чего создавалось впечатление определенного уюта и чистоты. Да и вообще, вроде землянка, а вроде и нет. Добре-добре. Покивал Кондраток было, что вошёл вследом и огляделся. Батя бы тобой гордился. Но на будущее лето ставь сруб. Не гоже по местному дворянину в землянки ютиться. Она у тебя добрая, но всё одно землянка. Если я пройду верстани, то обязательно поставлю. А я в это не сильно верю. Денег нет. Ты же, как сказывают, краску добрую продал. Уже растрендели. Уже вечером вся Тула о том знала, усмехнулся Кондрат. Сам Агафон помалкивал, а вот его слуги чесали языками словно по мелом. Оставьте нас, мягко попросила Фанасия, обращаясь к своим спутникам и холопам Андрейки. Мне нужно поговорить с отрыком о спасении его души. Наш герой кивнул в стенки с Егоркой, и те подчинились, выйдя на улицу. За ними последовал и Кондрат. Слушка же оставался при лодке на берегу. «Сын мой, выполняешь ли ты эпитимию?» «Тебе, отче, еще краска нужна». «Хм-хм-хм», — поперхнулся Афанасий от прямоты этого странного отрока. «А то, что он странный священник, уже не сомневался. Вот как все не по-людски сделал». Словно иноземец какой. Да чего ездали заходить? Говори как есть. Не только матери церкви, но и городу она потребна. Вот даже как. А городу-то она как поможет? Агафон пообещал полсотни рублей в казну городскую положить с её продажи. На эти деньги воевода зерна купит, да поддержит поместных дворян, что оказались разорены от татар. Меня никто так поддерживать не спешил. «Ты отрок еще, саблю даже держать в руках не умеешь. Тебе предлагали дельное, пойти в послужильцы да несколько лет в них походить, а потом уже и верстаться в поместные дворяне, коли пожелаешь. Землицу бы тебе выделили». «Возможно и так, но ты, отче, не агафон. А краску мню, ежели я ее еще найду. Тебе надлежит отдать, так? Как же она городу поможет?» Тебе, сын мой, мать церковь за эту краску даст 25 рублей, и в городскую казну пожертвуют ещё полсотни. Андрейка задумался. Крепко задумался. Коля вон и Кондрат уже знают про краску, так и весь город знает. А значит, что? Правильно. Ведает, откуда помощь пришла. Прямой выгоды в том нет, но укрепление репутации с того ощутимое. Ежели кто притеснять Андрейку станет, то поместным дворянам это может не понравиться. Понятное дело, оказанная услуга более услугой не является. Но вряд ли на фронтире собралось слишком уж много настолько гнилых людей. Даже если боевода что-то и присвоит, то не сильно. Он ведь сам чуть голову не сложил. Если бы царь не шуганул татар, вместе бы со всеми погибнуть бы мог. Может и в плен бы взяли за выкуп. Но бой Дело непредсказуемое, и шальная стрела вполне могла и его найти. С другой стороны, Андрей-ка не шуточно боялся алчности людской. Даже если сделки пройдут успешно, то его тут могут недурно пошипать. 25 рублей монетой сумма крупная. А с теми деньгами, что наш герой получил от Агафона, почти 32 рубля выйдет. Для большинства поместных дворян это доход поместья года за 3. Разом прибрать такие богатства соблазнительно, а если они и сдержутся, то разбойный люд, прознав, без всякого сомнения тем заинтересуется. Или купцы, которые нередко мало чем отличаются от разбойников. Взять того же дельца, что попытался лишней копейки стрясти с бедного отрока за старую лодку, пользуясь ситуацией. Мерзавец ведь Но так и вы правила игры. Парень прошёлся по комнате, присел на лежанку, поправив саблю и внимательно посмотрел на священника, что всё это время наблюдал за ним. Ты ведь понимаешь, отче, что для меня такая помощь смертельно опасна. Ежели по весне придут татары, а войны наши съедят своих коней или разбегутся, то это станет смертельно опасно для всех нас. Я подумаю. Отец сделал свои ухоронки давно. Мал я ещё совсем был. Вспомнить, где он их заложил, не так-то просто. Да и целы они или испортились неясно. Столько лет прошло. Так ты поможешь? Приезжай после сбора урожая. Привози с собой полсотни рублей. Если я смогу вспомнить и отыскать отцовы ухоронки, то продам их тебе. Ежели нет, то сам понимаешь. Там вдвое больше краски. Должно быть, но это не точно. Я могу путать, бам, был. И там могла быть совсем другая окраска, или вообще не краска. Так что развёл руками Андрейка. Прекрасно, посвежил ликом Афанасий. Не говори гоп, пока бревно не перепрыгнешь. Сын мой, а от чего отец твой, царствие ему небесное, перекрестил в салон. Таился и дурным представлялся. Так с дурака какой спрос? Усмехнулся Андрейка. Отец по молодости глупый был. Пытался думать, потом поумнел. Начал соображать, да и жить ему так было сподручнее. Да и деда он опасался. Дурень, рот позорит, вот он нос и вертел недовольный, и сына сторонился. А ты ныне отчего за отцом не следуешь? Пока батя жив был, слово его следовал. А ныне чего уж? своим умом хочу жить. А для того, чтобы дурным быть, ум крепкий требуется. Я же пока мал слишком. Мудрёно ты говоришь, потому как голуб по малолетству очи. Не обессудь. Мудрые люди, как мне сказывали, говорят так, что их каждый поймёт. Так что мне ещё мудрости набираться и набираться. Афанасий не сдержался и усмехнулся, а потом произнёс: Ты же не доверяешь мне, и всё равно согласился. Почему? Сказал бы, что краски больше нет. Я бы этим удовлетворился и подождал бы до весны, когда ты её принёс бы на продажу. Уметь доверять это величайшая из наук, потребных нам в жизни. И мне нужно учиться ей. Страшно, отче. Очень страшно доверить. Но судьба подобна благородному скакуну, она не терпит трусливава всадника, покоряясь лишь мужественному. И кто тебе это сказал? Отец. Это совсем на него не похоже. Так ты его и не знал. Печально улыбнулся Андрейка, имея в виду не этого отца, а того из 21 века. На произнёс он эти слова настолько искренне, что Афанасий невольно проникся и поверил. В этот день никаких ранее запланированных работ, разумеется, проводить Андрейка не стал. Гости задержались, чтобы заночевать с комфортом, а не на берегу речки. Наш герой не хотел ни сам терять бдительность, ни холопов своих отпускать. Мало ли что там у священника на уме. Вот и провели полдня в беседах, до да всяких забав. Афанасий и Кондратр рассказывали ему новости о делах тульских и делились сплетнями бытового характера. Кто, кого, куда и как. Но вежливо. На первый взгляд из полезной информации. Но Андрейке в этой среде жить и вариться, поэтому слушал он очень внимательно. И Кондрат, пользуясь вниманием отрока, время от времени воврачивал в поток этих сплетен сведения о дочерях подходящего возраста того или иного поместного дворянина. А про деда ничего не слышно? Пока нет, ответил вместо Кондрата священник. Но я ему уже передался Казие печальную весть о гибели его сына. Вот не было печали, покачал головой парень. Что, не жаждешь увидеть старика? Я же даже не помню, как он выглядит, как можно более наивно улыбнулся наш герой. Понятное дело, но ты не беспокойся. Он вряд ли до весны появится. Мужину он занятой, сейчас же сбор урожая на носу. Ему не до путешествий. Потом зима не лучшая пора для его немалых лет. Да и в поход царь наш государь против татар вроде как собирается. Вряд ли Степана отпустят. А весной смотр, и ему, как и всем поместным дворянам, надлежит на него явиться. Вот после смотра, ежели надумает, то приедет. «Если сможет», — добавил Кондрат. «Может, на береговую службу заступит. И тогда только летом. По этому году, слышал я, он весной сразу после смотра заступал». Значит, весенний он. Андрей кивнул. Он знал о том, что на береговую службу заступают в две смены. Половина дворян по весне, а вторая летом и далее до осени. Береговая служба, значит, на Аку для защиты державы от набегов татарских. И уходить с неё никто не решится, даже если дом обеда. Ибо первейшее дело это служба. Такое не простят. Потихоньку разговор утомил всех. И Андрейка предложил дядьке Кондрату с сабельками пободаваться. А то я ведь совсем ей не умею махать. И то верно, кивнул уже не молодой поместный дворянин, и они вышли на полянку. Тренировочного или учебного оружия у них не было, поэтому работали боевыми. Осторожно, медленно, о чём сразу условились. Просто чуть-чуть постучали. Кондратка было делал вид, что учит, а Андрейка, что учится. То есть один показывал и рассказывал самые азы, а паренёк старательно их повторял. Ничего такого. Просто хоть какая-то забава и польза, ибо для столь слабого тела, каковым обладал наш герой, любая тренировка на пользу. Тем более живым оппонентом, когда можно хоть немного отработать сбивы ударов. Эх, вернувшись к костру в земляньке, произнёс Андрейка: Где бы мне найти товарища такого, чтобы вот так упражняться? И с сабелькой, и с копьём. Так навещай соседей, пожал плечами кобыла. Мало кто откажется. Дело-то стоящее. А нет ли в Туле у вечного из числа старых на опытных послужильцев, чтобы и сабелькой умел, и копьём, и в походы ходить не мог? Так Пётр ребой на папёрте сидит, заметил Афанасий. Да ну, Отмахнулся Кондрат, который явно этого рибова не ценил. "А чего сидит?" осведомилса Андрейка. "До мне неведомо. Сказывает, что послужильцем был до хозяина его побили татары, а сам он едва ноги унёс. И что же не идёт послужильцем кому ещё? А никто не зовёт. Стар он уже, да и чужой здесь. Сам болтает, что из-под Рязани, но тот точно никто не ведает. И тебе его брать не след." Я поищу. Может, сищу кого из охочих. А эту воровскую рожу стороной обходи. Вот тебе крест, брешет! Не по служильцам он промышлял, а Татям лихим. Видать, на старости лет решил грехи отмаливать. А если Татям, то чего не донесли? А он у нас не шалит, твердо произнес Афанасий. И что Татям был лишь домыслы. Я его как-то расспросил, а потом у знакомца из Рязани о тех людях поспрашивал. Ездил, грамотку послал Так те люди действительно от татар погибли в один год В тот год многие богу душу отдали Брешет ли Петр, а ли нет, неведомо Однако же тихий он, верно живет болью былых лет Это когда волком на других не смотрит Буркнул Кондрат